Глава тридцать седьмая. Я сидела и наблюдала, как Лиса завтракает по второму разу уже с Марком. Она учила его, как правильно складывать тост пополам, чтобы мед не капал на стол. В результате этих манипуляций в меду были уже оба. Совместные завтраки как-то незаметно вошли в нашу жизнь. И Марк, всегда смотревшийся безупречно, как Денди, спокойно терпел пятна на своей одежде В другие разы песок или пластилин в своих волосах. Это было так удивительно, что я уже устала удивляться. Кстати, он и выглядеть стал по-другому. На смену костюмам пришли джинсы и толстовки. Так было удобнее играть с ребенком. Ну просто отец голода, прости господи. И на вид он помолодел. Когда они резвились, он стал заразительно смеяться. Никогда не слышала раньше такого его смеха. Если бы я не знала его раньше, не знала истинных причин его присутствия в нашей жизни, подумала бы, что мы все вместе можем составить идеальную семью». Даже Мария смягчилась к нему, что довершала картину сюрреализма. Несколько раз я спрашивала, когда он собирается совершать свой обряд, однако он отмахивался от этого вопроса. Похоже, кроме Лисы, его на данный момент больше ничего не интересовало. марк Что это может значить? Её сон. Он похож на перемещение во сне. И раньше она говорила про полёты. Что это может значить? Мне страшно. Марк нахмурился, наблюдая за тем, как Лиса выгуливает в песочнице на заднем дворе трюфеля. «Как ты думаешь, может, ей настоящую собаку подарить?» Я ошарашенно посмотрела на него. марк «Ты не слышишь меня? Я с той самой ночи спать перестала!» «Натали, не истери, это не поможет. Думаю, Лиса способна к перемещениям, но для этого еще очень рано». Он снова нахмурился. Затем продолжил. «Думаю, это был сон на грани, что-то вроде видения, но реального. Мы еще не знаем, на что способна наша дочь». Я почти уверен, что беспокоиться пока не о чем. В любом случае, ты не одна. Я буду рядом с ней. Я сейчас не хотела думать ни о чем плохом, просто была благодарна ему за поддержку и сжала легоньку его руку своей. Он удивленно посмотрел на меня, качнул головой в знак молчаливого понимания. Встал и направился к Лисе, которая пыталась накормить трюфеля пирожками из песка. Я засмеялась, глядя на это зрелище. «Марк, настоящую собаку явно рановато». Он обернулся и тепло улыбнулся мне. Я поняла, что это тепло было адресовано мне за лису. Решив принести чего-нибудь попить, я наткнулась на Марию, которая почти закончила накрывать стол к обеду. «Скоро он совсем сюда переберется, подруга». Ехидо, но беззлобно подделала она меня. Отсюда мы с Марком, держащиеся за руки, были прекрасно ей видны. Дальше она спросила уже серьезно. «Ну а ты как? Может, пора идти вперед?» Я закрыла глаза и представила себя с Марком сегодня, завтра, через десять лет. Эта мысль, как ни странно, не казалась мне дикой. Но потом я представила себя все эти годы без Джастина и замотала головой. «Маш, нет. Я сейчас нормально отношусь к Марку, и он, на удивление, оказался отличным отцом, но...» «Но каждую ночь ищешь возможности вернуться к своему блондинчику», — закончила она за меня. Я развела руками, что мне было притворяться перед Марией. У меня то и дело проносились в голове слова Джастина, сказанные им во сне. «Я буду ждать тебя всю мою жизнь». Задняя дверь с шумом распахнулась. Вошли два человека из песка: один крошечный, другой большой. Крошечный пропищал: "А мы есть хотим". Мария выразительно посмотрела на меня и со смехом приказала этой парочке больше не двигаться. Взяла аккуратно лису на руки и понесла в ванну на втором этаже, а я указала марку на дверь в душевую, которая была рядом с кухней. Он прошествовал туда, послышался шум воды. А я внезапно представила его там, под водой. Вспыхнув от своих неуместных мыслей, я схватила тряпку и веник. Убирая его песчаные следы, я постепенно дошла до двери в душ. Конечно, она открылась в эту же самую минуту. Марк вышел одетый по пояс, чистый, с мокрыми волосами. Толстовку он держал в руках, попросив какую-нибудь футболку вместо нее. Я старательно не смотрела на его голый торс, но пару раз мне это не удалось. Он поймал мой взгляд на себе, однако только усмехнулся и ничего не сказал. А я взлетела вверх по лестнице. Пока я искала там самую большую футболку, что у меня была, я спросила себя. А что это было сейчас? Ты ополоумила, мать, пялиться на Марка. Мимо моей двери пробежала Лиса. За ней прошла Мария, а я все еще стояла с этой футболкой, чувствуя себя школьницей, которую застукали за тем, что она смотрит на соседа по парте. А потом пошла вниз. За обедом я старалась смотреть только на Лису и Марию, и мне все казалось, что это всем заметно. Но не могла себя заставить посмотреть на Марка, мне казалось, что я тут же зальюсь краской». Марк общался, как обычно, обращался изредка к нам с Марией, но в основном, как всегда, к дочери. Сегодня он очень аккуратно и ненавязчиво между разговорами о трюфеле, о том, что лучше торт или мороженое, расспрашивал Лису о ее снах. По ее детским ответам выходило так, что она действительно летала туда. Была ли она в каких-то других местах, было неясно, потому что присниться могло ведь что угодно. Марк задал ей еще несколько вопросов, смысл которых я не совсем поняла, и успокаивающе посмотрела на меня. Мария отвела Лису на послеобеденный сон, мы с Марком остались наедине. Убрав со стола, я предложила плеснуть по глотку вина и посидеть во дворе. Он был не против. Засыпав вино пригоршнями льда, мы вышли на террасу и уселись на диванчик качели. Марк рассказывал, что из того, что он услышал от Лисы, ему стало понятно — Перемещения имеют место, и они реальны, но пока она их не осознала. Надо наблюдать, спрашивать. Бояться пока нечего. Я, впрочем, так и не поняла, почему. Но раз он был спокоен, я успокоилась тоже. Хорошо, я буду наблюдать. Качели поскрипывали, после послеполуденная жара окончательно меня разморила. Я задремала. Когда я проснулась, моя голова лежала на плече Марка, а он осторожно придерживал меня за плечо, чтобы я не навернулась во сне. Немало смутившись, я стала извиняться. Марк внимательно посмотрел на меня таким долгим взглядом, что я по-дурацки стала смотреть куда угодно, только не на него. Он аккуратно повернул мою голову к себе и поцеловал. Очень легко. В этот момент у меня в голове пронеслась картинка, которая с занозой сидела у меня в сердце. Джастин смотрит на Кэтрин, а она касается его руки, поэтому Марка я не остановила. Легче мне не стало. Он отстранился, встал и взял со столика бокал, где уже полностью растаял лед. Затем снова присел рядом, но уже не касаясь меня. Натали. Голос его звучал негромко и мягко. Я бы мог тебе сейчас предложить попробовать начать всё сначала. Ты бы отказалась вначале. Но я бы переубедил тебя. Я хотела ему возразить, сама не знаю что, однако он не дал мне этого сделать, а продолжил чуть громче и отчётливей. Но я не сделаю этого пока, потому что считаю, что ты должна захотеть этого сама. Я хотел бы быть рядом с Лисой всегда, чтобы у нее была полноценная семья». Я кивнула в знак того, что слышу его, а нас с ним речь не шла. Именно это я всегда и чувствовала, и тогда, когда мы только встретились. Он вполне мог очаровать меня, но в этом он не притворялся никогда. Марк посмотрел на меня, и выражение его лица чуть изменилось. «Не отвечай сейчас. Однако, если ты захочешь рассмотреть меня снова поближе, не только до пояса, я к твоим услугам. Конечно, когда ты не занята поиском пути к своему падре». Я хлопнула его по руке. «Да чего же ты циничен? Ужас!» И мы рассмеялись. Затем я спросила. «А ты мог бы переместить меня к нему?» Он поморщился. «Да, но без Лисы. Двоих я не потяну». Он хотел что-то добавить, но я остановила его. Не имело значения, что он скажет дальше. Я буду пытаться сама. Поздно ночью того же дня я устало закрыла вторую книгу перемещений. Сомнений быть не могло. То, что нужно мне, находится в третьей книге а может и в четвертый, пятый. Откуда я знаю, сколько их? С чего я взяла, что их две? Лежать я не могла, поэтому села в кровати, нащупала тапочки и спустилась на кухню пожевать чего-нибудь. Свет я включать не стала. И когда туда же тихонько вошла Мария, мы обе чуть не заорали со страху. Она увидела передо мной бокал с виски, а рядом ломтики дыни, и спросила, «С горя или с радости», одновременно доставая бокал себе. Я поделилась с ней дневным разговором с Марком и неутешительными выводами относительно книг перемещений. Мария сделала глоток и задумалась. «Послушай, милая, может быть, это знак, что нужно оставить эту затею?» «С Джастином. Да и Марк, он думает, что не умеет любить». «Но ты очень небезразлична ему». Я застонала. «Нет, не начинай. Я знаю, что способ вернуться есть. Даже Марк может переместить меня, но только без Лисы. Его возможности не хватает, он так говорит. Значит, это может сделать кто-то другой. Джастин же ждет меня. Он сам мне сказал». Я скривилась, но справилась с собою. Мария с жалостью посмотрела на меня, забрала бокал и выплеснула остатки в раковину. «Тебе не открываются книги? Поищи в другом месте». Я непонимающе посмотрела на нее. «Где, например?» «В интернете», — пожала она плечами. Мы обе рассмеялись, а потом я задумалась. «Пойдем спать», — деловито сказала Мария. А насчет интернета я не шучу. Есть же какие-то форумы, где можно найти информацию. Вы с Марком не одни такие на свете. Значит, нужно просто найти других, кто знает больше. Вместо ответа я крепко обняла ее, и мы отправились спать. До рассвета оставалось совсем немного.